Глава 40. Последний бой. Вот честно. Была уверена, что и на этот раз упаду без сознания после переноса. А нет, нормально все. Стою, прислушиваюсь. Собственно, здесь всегда царила тишина, но сейчас она казалась какой-то оглушительной. И вдруг вспомнилось, что вообще-то еще раннее утро, и за окнами темно, а значит, Шелд еще вполне может разгуливать по замку. От этой мысли, несмотря на все мои божественные способности, стало не по себе. После переноса мы оказались в коридоре жилого этажа. Прищелкнула пальцами, активируя стационарные плярисы в коридоре. Павел и Дел корон со своим грузом 200, где стояли там и стоят, не проявляя никакой инициативы на права гостей. Создала еще один плярис и прошла к ближайшей двери в комнату Винса. Постучала. Ответа мне была тишина. Еще раз постучала. и начала всерьез волноваться. Прошла к комнате сейлы, и опять все повторилось. Это казалось странным. «Никого», — заявила я. «Мы в драконьем гнезде?» Озираясь по странам и явно припоминая описание из книги, спросил Павел, чем вызвал полный изумление взгляд Делкорона. «Да», — отозвалась я, думая, «где все и что же нам делать?» «Да, Делкорон — не слабый маг, и я вроде как богиня, хоть и недоделанная, но...» Что-то имеется у меня сомнение в том, что мы сумеем вот так, с полоборота дать отпор. В любом случае оставаться в коридоре глупо. Коль по каким-то причинам жильцы замка, находясь в пределах своих комнат, оказывались в относительной безопасности, то придется перебираться туда. Вот только я взглянула на свесившуюся из клубка простыни бледную руку Симоны. Не хотелось тащить труп в свою комнату, но и бросать его тут казалось неправильным. Мало ли что с телом случится. От Шелда Вернее, того, кто им прикидывается, можно ожидать чего угодно. Какой бы Сеймона ни была при жизни, сейчас это уже не играло роли. Тело должно быть погребено, ведь по местным преданиям в противном случае ее душа не сможет возродиться, и если там, на земле еще относительно недавно для меня эти слова ничего не значили, то теперь я, кажется, слишком вжилась в роль небожительницы и с неким трепетом относилась к подобным вопросам. Кивнула мужчинам, чтобы следовали за мной. Прошла к нашим с Полем апартаментам, открыла двери, обострила все чувства, прислушалась. Внутри явно никого. С облегчением вздохнув, поманила за собой спутников, чтобы входили. «Положи тут», взглядом указав на пол в гостиной, обратилась я к Вартину, а сама закрыла входную дверь на замок. Я так поняла, это и есть младший бог? Многозначительно посмотрев на Павла Поля, произнес наконец-то избавившийся, от не самого приятного груза Делкорен. «Допустим», — буркнула я, — «сейчас важнее другое». Жестом пригласила гостей в кабинет. «Присаживайтесь, думаю, нам есть что обсудить». «Нам?» — ехидно усмехнулся, явно потерявший страх, главмаг. «Кажется, у вас назревают семейные разборки». «Не неси чушь», — оборвала я мужчину. «Сам же прекрасно понял, что Поль ни в чем не виноват. И вот теперь я хочу от вас кое-что услышать». «Во-первых, как я оказалась в столице, в твоем дворце». Глядя в глаза Вартия, наблюдала наблюдала за его реакцией. Ха! крякнул тот. «Конкретнее». Дел Шантуа и Дел Навитер, как, собственно, и Дел Ларга, не явились на совещание Совета магов. «Я прибыл в Академию, желая выяснить причины столь вопиющего нарушения и обсудить ряд вопросов, стоящих на повестке дня», — отчитался он. «Но первого не застал на месте». а вторую обнаружил рядом с твоим бессознательным телом. И, недолго думая, забрал его с собой? Сначала попытался выяснить, что с тобой, но это упрямица не говорила, и даже ментальное давление не помогло. То, что у тебя немалый магический резерв, который в тот момент был исчерпан, я понял сразу, ведь я лично лишал тебя магии. Но не додумался проверить потом на наличие еще каких-либо резервов. Мне тогда это просто в голову не пришло. Задавал вопросы Дарлетте, но ответов так и не получил. И забрал меня. Завершила я, устав слушать оправдание в адрес Дарлетте. «Ну да», — поджав губы, кивнул Мак. «Паш, твоя очередь. Во-первых, сколько прошло времени с момента нашего прихода?» «Своим вопросом я немало удивила Делкорона. И, во-вторых, что было с момента твоего появления здесь?» «Не знаю, сколько времени прошло», — буркнул Поль. Вошел я во время лекции, вела ее та самая Дарлетта Долновитер, слово за слово и... Я прямо спросил, где моя жена? А она побледнела и, прервав занятие, предложила выйти из аудитории для беседы. Что дальше? Мы вышли, — пожал плечами Поль, будто этим все было сказано, но при этом нахмурился, словно что-то припоминая или соображая, стоит ли говорить. Дальше-то что? На этот раз не выдержал Вартиен. а потом вы появились в спальне. То есть ты не помнишь, о чем вы говорили и говорили ли вообще?» — спросила я. «Угу». «Выходит, эта Дарлетта тебя вырубила, убила Симону и подложила ее в твою постель. Но зачем?» «Не факт, что она, но если предположить, что такое возможно, то это странно. Она всегда благоволила роду Делларга. Тут варианта два. Кто-то из них ей очень сильно насолил, и это месть», задумчиво произнес Дел Коран. Ведь за убийство мага в Рензийском законодательстве предусмотрено два вида наказания. Смертная казнь с лишением магии, если такова имелась, или с учетом положения твоего мужа, лишение магии и крупный штраф в казну. «Забавны у вас законы. Все равны, но некоторые, ну, очень равнее других», — фыркнул Павел Поль. «Речь не об этом», — оборвал его Далкорон. Вопрос, была ли она осведомлена... О твоем истинном происхождении и о том, что в теле по линии находится младший Бог. Мы с Пашей переглянулись, и я вопросительно приподняла бровь. В конце концов, ответа на второй вопрос мы не знали, а на первый. Я же не читала файл, в отличие от товарища. Она знала о происхождении, Милы, отозвался Паша. Вот уж и вправду, странно все это. Меня отключила Нодел Корону, несмотря на все требования и угрозы, ничего не рассказала ни обо мне. Не о драконах, хотя не знаю, ведомо ли ей было о них. Но тут еще можно предположить, что женщина действовала в наших интересах. Но почему она так поступила с Полем? Хотя, если она знала о проснувшемся в моем муже, драконь им дарит, то понимала, что лишение обычной магии Поля не расстроит, но обезопасит от риска быть разоблаченным. Ведь я далеко от него, и контролировать себя ему будет сложно. Или же это вообще не она сделала? а некто своевременно воспользовался ситуацией. И если так, то где сейчас сама Дарлетта? Что с ней? Почему-то не верилось, что Делнавитер нас предала. Вартин прав, она всегда очень активно отстаивала интересы рода Делларга, и происшедшее как-то не вписывалось в эту картину. Да и что тут гадать? Надо просто поговорить с ней и расставить все точки над «и». Пожалуй, так и стоит сделать, а не возводить на праслину. «Все равно сейчас придется безвылазно сидеть в комнате до рассвета». «А знаете...» — задумчиво произнесла. «Давайте-ка за мной». Поль вместе с Делкороном, ни слова не говоря, в миг очутились рядом, и я настроилась на наш перенос к Дарлетте. Мгновение, и мы угодили... Куда? Темно, сыро, душно и при этом холодно. Я зябко поежилась и щелкнула пальцами. Разгоняя тьму, вспыхнул Плярис. Хм. «Очередной грот!» «Да маджи вашу!» выругалась я, устыдившись своих недавних мыслей, что Дарлетта Делнавитер нас предала. Как выяснилось, она уже дважды из-за нас пострадала. Сначала стычка с Короном, теперь вот это. «Ничего себе!» придушенно воскликнул озирающийся по сторонам Павел. «Весело у тебя тут, мило!» «Не то слово!» буркнула я в ответ. «Что тут еще скажешь?» Пещера оказалась побольше тех, в которых я побывала ранее, и была она, мягко говоря, густо населенной. Шелд, Винс, Сейла и Даркор-дел-Ларга, Дел-Шантуа, Дел-Навитер и еще несколько человек, которых я даже не знала. Все они были без сознания. Тела небрежно брошены на холодный каменный пол. Шелда я вообще с трудом узнала, настолько он был истощен. Остальные выглядели гораздо лучше. — Вот и нашлись все наши пропажи, — пробормотала я. «Живы?» — я взглянула с надеждой на Вартиена. Мужчина молча подошел к ближайшему телу, пощупал пульс и утвердительно кивнул. «Вопрос, как мы всех их отсюда вытащим?» — произнес Павел Поль. «Мне кажется, драконе гнездо не самое безопасное место», — подал голос главмак. «До столицы портал дотянешь?» — взглянул он на меня. Я с прищуром посмотрела на Далкорона. Откуда-то пришло вполне отчетливое понимание, что он искренне беспокоится. Видимо, теперь и мне дано распознавать ложь. Полезное качество. А я-то уже успела заподозрить, что это ловушка. Ведь дотянув портал до столицы, я точно свалюсь без сил. И все эти люди и драконы станут легкой добычей. Нет, мы возвращаемся в замок. Твердо ответила я и, не дожидаясь возражений, открыла временный стационарный портал, подтаскивая к нему лежавшую ближе всего Дарлетту. Мои спутники не растерялись. и оперативно взялись подносить безвольные тела к порталу, в прямом смысле слова, перекатывая их через слабо мерцающую границу. Оставалось лишь надеяться, что выведет он именно туда, куда я задумала, в нашу с полем комнату. Когда последние тела Сейлы и Шелда были подхвачены на руки моими спутниками, я кивнула, пропуская их вперед, и, замыкая процессию, шагнула в портал, который с хлопком закрылся за моей спиной. «Нам повезло». Магия сработала так, как и требовалось. Все пострадавшие от рук Лероса протестанта лежали на мягком паласе в спальне, и при столь непочтительной транспортировке вроде бы не пострадали. Я обессиленно упала в кресло возле камина, протянула к полыхающему в нем камню озябшей руки. Перенос в пространстве три раза подряд существенно подкосил мои силы, а от Павла сейчас толку мало. Магия-то в нем есть, вон как бурлит, норовя вырваться наружу. Вот только пользоваться ей он просто-напросто не умеет. «Ворон!» — устало позвала я. «Малышка, ты где?» — тут же отозвался Лерос. «В замке. Тут такое!» «Знаю», — грустно отозвался Ворон. «Мы тоже уже здесь. Вокруг никого. Идите в нашу с Полем комнату». «Хорошо», — произнес он. На душе немножко полегчало от мысли, что рядом окажется мой Лерос. Да и Рос с ним. А это уже какой никакой, а все же подспорье. «Вартин, попытайся привести в чувство Дарлетту и Даркора», — попросила я, отмечая, как хрипло звучит мой голос. Дел Корон, ни слова не говоря, тут же приступил к делу. И в тот же миг, словно по закону подлости, входная дверь слетела с петель, и перед нами предстал шелд номер два. Не удостоив ни Дел Корона, ни Поля, даже взгляда, как будто тех не было в комнате, Лерос протестант уставился на меня. «Явилась!» Едва не испепелив меня взором, прошепил он. Твою ж, простонала я, а в голове панически забилась мысль. «Что делать?» И тут меня осенило. «Паша!» — хрипло позвала я, делая вид, что попыталась встать, но у меня не хватило сил. «Дай руку!» Ошарашенный происходящим парень без малейшего колебания метнулся ко мне, протянув свою руку, а вот я на мгновение заколебалась. «Боюсь!» Да, я вижу его резерв и прекрасно понимаю, что мой многократно его превосходит. Пугало отсутствие опыта. Я никогда прежде ни у кого не брала сил и теперь боялась как бы не переусердствовать. Но тянуть время нельзя. Нам и так повезло, что Дик не атаковал сразу же. Все эти мысли пронеслись в голове в считанные доли секунды. И вот я уже коснулась протянутой руки, делая вид, что всего лишь хочу облокотиться и встать. Пусть Дик считает, что я совершенно обессилена, а сама уже тянула магическую силу у Паши. Она в миг окрылила, вызывая легкое головокружение. От усталости не осталось и следа. Я словно в замедленной съемке вижу, как в Павла летит заклятие, напоминающее темное кружево. Прижала парня к себе, выставляя вперед руку. Зачем? Не знаю. Само собой все это вышло. И в следующий миг заклятие Дика словно наткнулось на стену. Кажется, я ощутила, как содрогнулся замок от отдачи, вызванной противодействием сил, а вокруг разлилась вызывающая рвотные позывы вони разложения. Оттолкнула друга за спину, вставая на пути приближающегося Дика. Делкорн отвлекся и плетет какое-то заклинание. Наивный. Думает навредить этому некроманту. «Вартин, делай, что сказала!» Рявкнула я, несмотря в его сторону. Опять выставила вперед руку, мысленно устанавливая барьер. И в душе разлилось ликование, когда Дик, сделав очередной шаг, ударился о невидимую стену. Вот только надолго ли она его удержит, и что делать дальше? Сбоку послышались какие-то голоса. Краем слуха распознала в них Даркора, Дарлету и Ректора. Значит, Делкоран справился. На миг обернулась и... Едва не отпустила барьер, о который до сих пор бился наш противник, пытаясь пробить его магией. Дело в том, что пришедшие в себя маги мгновенно оценили ситуацию и подумали, что враг пробрался мне за спину, решив нейтрализовать Делкорона, который пока еще отбивался, при этом принципиально не атакуя в ответ. «Идиоты!» — не особо выбирая выражение, крикнула я, и все вмиг притихли, в шоке уставившись в мою сторону. «Он на нашей стороне!» Доли секунды им хватило, чтобы осознать мои слова и присоединиться ко мне. Паша тоже встал рядом и взял меня за руку. «Что делать?» — спросил он. Я мысленно вздохнула. Если бы я знала. Однако вслух произносить этого не стало. Не стоит сеять панику в рядах союзников и показывать слабость врагу. Удивил и порадовал тот факт, что магические резервы недавних жертв Лероса оказались практически полны. Пока я держала защиту, они атаковали. Вот только в моем арсенале ни одного атакующего заклинания не было. В академии на первом курсе подобного не преподавали. В книгах до такого я еще тоже не дошла. И фантазия, как назло, пасовала. А вот же, пригодилась. Даже обидно. Почему только защита сама собой получилась? От вспышек магии рябило в глазах. Атаки моих союзников минуют мою защиту без проблем. А вот удары дико я ощутила в полной мере. Нет, не болью. А будто я реально держала в руках огромный тяжелый щит. а по нему с противоположной стороны тараном бьют, отчего у меня едва ноги не подгибаются. Силен гад, ох, как силен! От смрада некроманских заклятий першит в горле. Еще и чье-то огненное заклинание срикошетило. Портьеры на окне вспыхнули, добавив дыма и гаря. Время растянулось в вечность. Я держалась уже из последних сил. Нет, магический резерв не был и наполовину исчерпан. Благо, сила каким-то чудесным способом сама собой подтягивалась от Павла, но физических сил уже почти не осталось. Поражало, что Дик еще держался, ведь он и защиту сам до сих пор удерживал и атаковал в ответ, пусть и в холостую. Хотя, как сказать, в холостую. Отдача ко мне прилетала не неслабая. Ноги подгибались, легкие жгло, глаза слизились. Казалось, еще немного, и я просто упаду. И в тот миг, когда я с ужасом поняла, что сейчас рухну, В дверях показались два лероса в истинных обличьях. У меня даже прилив сил откуда-то пришел с появлением ворона и роса. А вот мои союзники с перепугу начали палить по вновь прибывшим. «Это свои!» — попыталась крикнуть я, но получился лишь сиплый хрип. «Свои!» — крикнул, расслышавший мои слова Паша, и я с облегчением увидела, что атаки вернулись к прежней цели. Теперь Дику приходилось действительно сложно. Да, он пока еще держал барьер, не позволяющий пробиться ни магии, ни оружию, но напор усилился, и силы явно начали покидать его. Уж это-то я точно видела по состоянию его магического резерва. С появлением союзников Леросов круговерть магии окончательно ослепила. Я просто стояла, стараясь удержаться на ногах и не ослабить щит. Порой в редких интервалах между ударами удавалось рассмотреть лицо Дика, принявшего... свой истинный облик. Он явно уже понимал, что бой проигран, но желал подороже продать свою жизнь, и потому бился, бился и бился. В какой-то момент я вдруг ощутила, что удары магии по моему счету прекратились, и поняла, что он переключил свое внимание на Ворона и Роса. Вот только как им помочь, я не знала. А в следующий миг я увидела, как кто-то, как один из Леросов падает. Нет, не кто-то, Ворон. Сердце сжалось от боли. Мысль о возможной потере свела с ума, и я, скинув с плеча руку Павла, шагнула вперед. Прорезала, словно ножом, защиту Дика, о которую до сих пор разбивались атакующие снаряды моих союзников. Шаг. Еще один. Рывок. Моя рука сама метнулась вперед. Хлипкое сопротивление. Боль в костяшках пальцев. Горячая плоть роса обожгла кожу. Пальцы вцепились во что-то ритмично пульсирующее. «Сердце!» — пришла отстраненная мысль, а моя рука действовала сама по себе. Еще один рывок, на этот раз на себя. Морда дико оказалась в считанных сантиметрах от моего лица, в его глазах вижу ужас и боль. Исполненный муки вой, вылетевший из его гортани, оглушил, но я все же расслышала хлюпающий звук, с которым моя кисть вынырнула из развороченной грудной клетки врага. В моей руке, разбрызгивая фонтанчики темно-алой крови, пульсировало вырванное сердце медленно, словно в замедленной киносъемке падающего к моим ногам Лероса. Вокруг воцарилась оглушительная тишина. Прекратились вспышки магии. Только вонь от заклятия дико, гарь и запах крови. Я разжала пальцы краем глаза, наблюдая, как вырванное из груди дико сердце падает на пол. Неприятный хлюпающий звук. с которым оно приземлилось рядом с телом своего хозяина, показался оглушительным. Я почувствовала, что мои ноги начали подгибаться, но взгляд упал на ворона, и я из последних сил бросилась к распростёртому у входа телу. Он жив, должен быть жив, ведь я же жива. "Ворон!" крикнула я, но из горла вырвалось лишь какое-то хриплое карканье. Коснулась его руки и с ужасом почувствовала, что она холодна. Как такое возможно? Ведь Улеросов горячая кровь. Уж кто-кто, а я это ощутила в полной мере совсем недавно. Кто-то коснулся моего плеча. Перевела невидящий взгляд на подошедшего. Кому от меня что надо? Зачем? Как такое могло случиться? Невыносимая боль заполнила все мое существо. «Мус!» — мысленно заорала я. «Крепись!» — отозвался тот. «Ты справилась, но он, осознав, что умирает, Он успел разорвать связь. Я лежала на быстро остывающем теле моего Лероса. Из глаз лились слезы, застилая сплошной пеленой все вокруг. И боль. Боль разрывала на части, казалось, она никогда уже не уйдет. Ворон пожертвовал собой. «Мой ворон, как же я без тебя?» «Верни его, прошу», — не особо веря в помощь, произнесла я. «Что хочешь, проси, но верни». «Уверена, что готова на все». Не без ехидства поинтересовался Мус, явно замысливший что-то, только мне сейчас было все равно, кто и с какими интонациями говорит. Да, ну что же, принимается, ты, богиня, пусть они думают, что это проявление твоей силы. И да, ты заслужила немного отдыха, девочка, добавил мус, и я ощутила, что обнимаемое мною тело начинает согреваться, а следом послышались первые робкие удары сердца и хриплый вздох. И от этого звука мое сердце. забилась пойманной в селке птицей. «Жив!» — воскликнул я, нежданно обретая на радостях способность говорить, и принялась тормошить ворона. «Спасибо, малышка!» — раздался такой родной голос в моей голове. «Я верил, что ты меня не бросишь. Ты вернул нашу связь. Куда ж я без тебя?» — отозвался он и сгробастал меня в объятия. И тут же со всех сторон послышались голоса. Кто-то что-то говорил, меня гладили по волосам, спине, кто-то пытался пожать руку и даже обнять. Но какое там? Разве можно было оторвать нас с вороном друг от друга? А спустя миг я очнулась от забытья. Осторожно приоткрыла глаза. Обнимавший меня Павел еще спал. Интересно, он все еще на рестанге? Эх! Я улыбнулась, вспомнив о том, как выторговала жизнь ворона. И плевать на то, что Мус опять придумает что-нибудь трудновыполнимое. Справимся. Я ворон и да, Паша. Черт, до чего же приятно находиться в его объятиях? Павел шевельнулся, открыл глаза, улыбнулся и, чмокнув меня в нос, произнес. «Мы это сделали». А я смотрела в эти зеленые глаза и тонула в них, понимая, что не хочу расставаться с этим человеком ни на день, ни на час. Знать бы еще, что он думает по этому поводу». Ну да ладно, нужно набраться терпения, а время все обязательно расставят по своим местам. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.